Глава пятая Срабатывает чутье. Делаю шаг вперед, рядом раздается шлеп. Это оказывается сильно удаленный жгут зыркана, ударивший в стену напротив того места, где находился яд. Тварь, походу, добралась до той позиции, откуда открывается обзор на мое местонахождение. Сбежавший опытный образец стремительно приближается ко мне, натягивая опущенный в меня отросток. Остальные многочисленные жгуты в спешке меняют свои позиции, поддерживая здоровый глаз в воздухе. Моя голова под перехватившим управлением психа дергается в попытке оторвать зубами кусок отвратительной плоти, но я заранее это предвидел. Еще раньше воздушный тесак отсекает натянутый жгут. Он беззвучно лопается, что удивительно. Особенно из-за обилия сосудов, пронизывающих плоть мутанта, никакой жидкости из обрубков не брызгает. Они резко сокращаются в долине, отчего мои зубы щелкают пустоту. Прилипший к стене кусок зыркана сокращается до маленького комочка и продолжает шевелиться. В мою сторону летит новый жгут. Я же резко подпрыгиваю и ухожу в боковой верхний коридор. Пробегаю пару метров, на развилке ныряю влево. Плита перекрытия под моими ногами оказывается тонким материалом по типу бумаги. Мое тело резко уходит вниз, благо вовремя подставленный воздушный щит не дает моей тушке насадиться на коле, расположенные подо мной. С помощью пространственного скачка ухожу за область ловушки. Ух, вроде никаких шлепков более не слышно. Но вопрос, куда бежать, остается актуальным. Времени до того, как на территорию лабиринта ломанутся полчища загонщиков, неумолимо приближается. Я, конечно, крут, очень крут, но... «Ага, нереально супер-пупер-мега-крут. Не лопни от самомнения. А вот я на самом деле крут. Ты просто подавляешь меня и не даешь по-настоящему развиваться. Затухни!» «Я крут и силен, но противостоять орде высокоуровневых зубастиков не готов, потому необходимо в спешке найти недосягаемую для них область в лабиринте и передвигаться по ней». В идеале, до самого выхода из первого уровня. И желательно, прихватив с собой оставшихся в живых людей. Мы и так получим много штрафных баллов. Не стоит усугублять наше положение. Возможно, придется и Скорпиона оставить живым. Пробегая коридор за коридором, меняя ярусы, уходя от ловушек, игнорируя встреченных зырканов и еще каких-то существ, набираю приличную скорость. Несколько раз приходится возвращаться и выбирать другой поворот в развилке. В одном из проходов замечаю очередного зыркана, долбящего своими отростками неширокий лаз на верхний ярус. Он качественно закупарен пробкой из льда. Отлично, кажется, я на правильном пути. Осталось пробраться в тот лаз. Идея приходит сразу. В уродливые глаз летят воздушные заклинания, тот моментально разворачивается и начинает двигаться в мою сторону, запуская в меня свои жгуты из плоти и сосудов. Некоторое время прячусь за стеной, пока тварь приблизится к моей позиции и отдалится от закупоренного лаза. Затем выныриваю и мчусь навстречу, от некоторых жгутов уклоняясь, другие срезаю клинками и заклинаниями. Стараюсь, так сказать, обезножить и обезручить монстра. Но беда в том, что отростки очень быстро вырастают заново. Прямые попадания заклинаний в само тело особых повреждений не наносят. Воздушный молот также не дает результатов. То же самое, если попробовать ударить по резиновому мячику в воде. За счет пученных во все стороны жгутов здоровенные глаза легко лавируют в воздушном пространстве. По мере приближения к зыркану становится все сложнее уходить из-под ударов отростками. И все-таки психу удается в последний момент урвать зубами кусок мерзкой плоти противника, перед тем, как я использую пространственный скачок. Оказываюсь под люком, перекрытым ледяной пробкой. Пускаю воздушный бур имени психа Тут же в сторону зыркана отправляют два тисака, срезая им по несколько жгутов каждым, лишая тварь мобильности. Следом летят два тарана, откидывающих глазное яблоко подальше. К этому времени люк оказывается свободен. Узкий и невысокий темный туннель проходит по прямой на достаточно большое расстояние, быстро его преодолевая. По выходу натыкаюсь на сегмент лабиринта с включенной фазой перестройки. На таймере остается 10 секунд. Решаю не рисковать и переждать трансформацию этого пространства. А, что за фигня?» «Чего орешь?» Мясо тухло попалось. Усмехаясь, спрашиваю из кино. «Хуже. Это капец какой-то. У меня весь обзор закрыт сообщениями об ошибках и сбоях, только и успеваю закрыть одни, как появляются другие. Я в панике». «Говорил тебе, не жари все подряд. Ты не послушал. Вот и расплата. Надеюсь, на мне эта фигня не отразится?» «По идее, нет. Но может случиться всякое. Мутация тканей поглощенной плоти совершенно нового уровня. Сам генный код не читаем для меня. Нужно разбираться». Раздается громкий, дребезжащий, вибрирующий звук, от которого закладывают уши и встают дыбом в волосы. А следом появляется сообщение. «Загонщики освобождены». Охота начинается. Этого еще не хватало. Перестройка сегмента прекращается, а я в спешке ищу следы пребывания здесь группы людей. Ничего подходящего не нахожу. Через минуту бега по коридорам натыкаюсь на широкий проем, ведущий через огромную боковую стену это оказывается проход на внутренний круг основного лабиринта, сколько впереди еще таких кругов предположить не решаюсь, а тут посвободнее и значительно ширина пространства между кольцами основных стен полностью свободна от каких либо перегородок плит строений и так далее в общем никаких лабиринтов просто пустая песчаная полоса шириной метров пятьдесят и стены небоскребы по ее краям долинный коридор, что теряется вдалеке, плавно закругляясь. Постояв немного на рыхлом белом песке, начинаю замечать, как ступни все глубже и глубже погружаются в грунт. Хм. Когда ноги закапываются по щиколотку, вырываю ноги из песка и делаю несколько шагов вперед, останавливаясь. Ступни снова начинают погружаться в песок. Получается, нужно все время двигаться, иначе будешь погребен здесь заживо. Так себе перспективка, но я и так не собирался стоять на месте. А куда мне идти, направо или налево? «Псих, как думаешь?» И тишина. «Псих! Ау!» Снова молочок. «Псих, твою мать!» «Чего орешь? Занят я!» «Отзывайся быстрее, и не буду орать. Чем ты можешь быть занят?» «Все ошибки пытаюсь убрать. Как думаешь, у искусственных интеллектов бывает нервный срыв? Депрессия?» «Ну, ты нашел, блин, специалиста. Ладно, не отвлекайся, работай». Больше псих мне не отвечает. Видать, и правда занят. А я тогда пойду налево. И со словами «А мы пойдем на север, а мы пойдем на север, а когда вернемся, не будет никого». Двигаю в выбранную сторону. А двигаю пока осторожно. Вдруг ловушки какие. Десяти секунд не проходит, как песок вокруг начинает шелестеть, и этот странный звук приближается. Затем песок начинает шевелиться, причем строго следуя по моим пятам. Шагаю несколько шагов в сторону, песок за мной. Длинный прыжок вперед и по диагонали, песок следом. Прыгаю вправо, не касаясь земли, под ноги бросаю воздушный щит, отталкиваюсь от него и прыгаю влево. По пути применяю еще несколько щитов, оказываясь на достаточно далеком расстоянии от прежнего местоположения. Песок, до этого замерзший, пока я находился в воздухе, снова начинает шелестеть, шевелиться и двигаться в правильную сторону, то есть на меня. Появляются еще несколько шевелящихся и шелестящих областей. Все они направляются ко мне. Решаю подождать немного. Когда песок достигает моих погружающихся ног, срабатывает чутье, я тут же отпрыгиваю, но ничего не происходит. Шевелящаяся область проходит по тому месту, где я стоял, а затем поворачивает ко мне. Ну что ж, значит, буду двигаться быстрее. Да и гул какой-то нарастает со стороны внешнего кольца. Беспокойно как-то. срываясь на бег. Странные области не отстают. Они с каждыми десятью-двадцатью шагами прибавляются в числе. Скорее всего, это какие-нибудь хищники, передвигающиеся под землей или в песке. Не зря же он такой рыхлый. Отрываться становится все сложнее, тогда я начинаю на каждом шаге совершать длинный прыжок прямо как кузнечик. Иногда на стенах высоко от земли попадаются черные провалы прохода в толщу строения. Также на пути встречаются небольшие твердые поверхности, а где-то впереди наблюдаю силуэты фигур, стоящих на песке. Подбегаю ближе, это оказываются костяки неизвестных мне существ. Скелет крупнее человеческого, грудь и плечи шире. Руки толще и длиннее, ноги с обратным изгибом. У черепа очень широкая и немного приплюснута затылочная часть. От скул в разные стороны отходят недлинные рога. В руках одного широкий меч и прямоугольный высокий щит. В руках еще одно копье с широким наконечником. Дарух. 21 уровень. Вот и все описание. Значит, это обычный моб. Гул с внешней стороны кольца все нарастает и становится сильнее. Блин, нужно спешить. Загончики все ближе и ближе. Еще твари эти в песке. Они подбираются к ногам практически вплотную. Потом двух дарухов решаю просто оббежать, что и делаю. Костяки, оказывается, стоят на островках твердой поверхности, что вылезло из-под песка, значит, тоже опасаются твари под ногами. Метров примерно через сто показываются еще тройка дарухов, пробегая мимо, отмечая наличие прохода от внешнего кольца лабиринта. Как раз по такому же пришел сюда и я. Из проема намного отчетливее слышен приближающийся гол. Нужно подальше валить отсюда. Следующая двойка дарухов появляется через полкилометра, и они оказываются мертвы. Хоть и так, вряд ли считались живыми. Один из них превращен в кубики льда. А еще дальше замечаю пару человеческих силуэтов, заползающих в проем стены, расположенный высоко от земли. Одно мгновение, и они там исчезают. Оказался бы я на этом месте на 30 секунд позже и не заметил бы прячущихся людей. В этот момент нарастающий гул переходит в топот, из-за чего вибрирует песок под ногами. Когда подбегаю к месту, над которым находится проем в стене, сзади раздается виска, бьющий по ушам, Оборачиваюсь, по песку несется грузбор, а мгновением позже уже появляется толпа загонщиков.